Ошибся. Иннокентий Корнеевич Котенкин женился на Зоечке. Женился очень удачно для своих лет. Зоечка была молода, красива, в меру умна, и, главное, всегда ходила с достоинством, держа Котенкина под локоток. Все заметили это самое ее достоинство, с которым она ходит и даже глаз клали на ее достоинство, но он скатывался по Зоечке и падал вниз. А вскоре случилась и другая радость. Иннокентия Корнеевича пригласили на банкет вместе с Зоечкой. И они пришли, сели, стали есть, пить сухое и полусухое, любоваться окружающей жизнью. И вот, когда Котенкин любовался окружающей жизнью, он заметил, что усатый мужчина, напротив, тоже любуется окружающей жизнью. Но не всей, а избирательно, одной только зоечкой. Котенкин подсыпал яду в бокал усатого, но ошибся. Бокал оказался не усатого, а без усого, и безусый сразу помер его вынесли на улицу на холод и банкет продолжился котенкин сохранил спокойствие духа достал пистолет и выстрелил но ошибся потому что попал в другого усатого не в того который избирательно любовался другого усатого вынесли на улицу ведь мертвым банкет не интересен котенкин не огорчился своим неудачам и, вооружившись опасной бритвой, начал выслеживать усатого и выследил на пути в уборную и убил. Довольный вернулся за стол и там только понял, что ошибся. Усатый сидел на своем месте и продолжал любоваться. А котенкин даже не заметил, носил ли убитый усы или нет. Зоечка сказала, что уходит, потому что Иннокентий Корнеевич совсем не уделяет ей внимания и, наверное, даже не любит. Она встала и ушла, а Усатый продолжал коситься. И тут Котенкин обрадовался, потому что понял, как же он ошибся! Усатый имел косоглазие и весь вечер любовался вовсе не Зоечкой, а окружающей. Жизнью. Иннокентий Корнеевич пошел искать Зоечку, но она уже уехала в чувствах. А на следующий день один случайный прохожий увидел, как Зоечка идет по улице с каким-то усатым под локоток. И случайный прохожий подумал неприлично сказать, что про нее, но понял, что ошибся. Ведь Зоечка всегда ходила с достоинством а это барышня шла вовсе без него это не зоечка сказал он это совсем другая женщина